«Эпилог! Ты мне ребенка совсем избаловал!» – недовольным негромким шепотом проговорила раксана Витольд лишь хмыкнул, но от своего занятия не оторвался. раксана поняла, что бесполезно переубеждать мужа. Малышке по имени Каролина было всего четыре месяца, а она уже прекрасно понимала, из кого можно вить веревки а конкретно из отца. А вид совсем не возражал. Грозный Мартынов души не чаял своей крошечной принцессе и потакал всем капризом. В первый месяц после родов раксана жутко нервничала. Ей казалось, что она никчемная мать, самая худшая во всем мире, потому что молоко так и не появилось. И Каролину приходилось кормить смесями. Если бы не сам вид, Марта и Светлана Геннадьевна, Рокси бы слетела с катушек. Но постепенно все налаживалось. Можно сказать, шло по продуманному Рокси плану. За исключением того, что Витольд жутко баловала их малышку. Рокси уже сбилась со счета, сколько игрушек, детских вещичек и прочего поместилось в спальню Каролины. Так вид еще и рук не спускал дочь. Ходил с ней по дому, во дворе. Девочка даже спала на руках отца. А вот Рокси старалась приучить дочь спать в кроватке. Но Мартынова же не переубедить. Он перетащил кроватку Каролины в их спальню. Вот и сейчас детская колыбелька пустовала. Зато дочь сладко сопела на животе у Витольда Аскольдовича слопав свой ужин. — Вид! Нельзя ведь Каролину всегда носить на руках! — вздохнула Рокси. Но, конечно же, молодая женщина молела от того, как трепетно муж относится к их дочери. — Нужно дать ей немного самостоятельности. Кажется, мы даже не знаем, как кричит наш ребенок. Стоит ей пискнуть, а ты уже ее держишь на руках. «Ох, и ворчливая у нас мамочка, да, коро?» Вздохнул Вит, поглаживая крохотную спинку, а сам бросил на Рокси такой умилительный взгляд, что Мартыновой перехотелось спорить. «Зато папочка у нас само спокойствие!» Беззвучно рассмеялась Роксана и устроилась под боком у Вита. Малышка сладко спала после купания и сытного ужина. Теперь и родители могли бы отдохнуть, но вид не спешил перекладывать дочь в колыбельку. В мягком свете ночника смотрел на крохотное личико дочери, а потом рукой отыскал ладонь жены. Рокси очень ценила вот такие простые моменты, когда день был насыщенным, заполненным важными и не очень делами, и с наступлением ночи Все заботы оставались за дверьми их комнаты, а здесь был только их маленький рай на троих. — Мне кажется, где-то меня жестоко обманули, Витольд Аскольдович! — хихикнула Рокси, переплетая их свитом пальцы, а свободной рукой едва ощутимо пригладила кудряшки дочери. — Не может быть! — пробормотал вид, — выводя большим пальцем круги на ладони Рокси. — Уверена в том, — хмыкнула Мартынова. — Вот ты говорил, что хочешь дочь, похожую на меня. — А что мы имеем? — Хролина, твоя точная копия. Цвет глаз, волос, даже характер твой. — А что досталось мне? — Ничего. Я в пролёте. Витольд посмотрел на Рокси так, словно говорил: "Ну давай, давай, ври дальше, хитрая женщина". И Рокси понесло в дальнейшие размышления. Вот зря не веришь, между прочим. Наиграна шепотом возмутилась Раксана. Во-первых, я хотела сына. Во-вторых, капризная принцесса должна была быть вся в меня. В-третьих, Я пока не придумала, но что-то точно есть. Вит уже посмеивался, но боялся разбудить Каролину. Вот и пришлось ему прижать ладони Рокси к своему рту, чтобы хоть как-то успокоиться. такс ладно, давай сюда, нашу принцессу, вздохнула Рокси. Поднявшись с постели, Роксана аккуратно взяла на руки Каролину и устроила дочь в детской кроватке. Малышка вздохнула, покряхтела, но не проснулась. А Рокси на несколько мгновений застыла, любуясь крошечным чудом. А вид уже вырос за ее спиной, обнял руками, устроил подбородок на ее макушке, а потом, склонившись, прижался теснее к Рокси и потёрся носом, а её висок — щёку. Раксана склонила голову на бок так, чтобы Виту было удобнее оставлять короткие поцелуи на её шее и плече. А своими ладонями девушка накрыла руки мужа. «Нам нужен братик для Каролины», — ласково прошептала Рокси. А вид замер, и только руки сильнее сжались на девичьей Италии. — Я после родов еще не отошел, малышка, — проворчал вид, вздохнув. — Думаю, там вся клиника еще не отошла, — хихикнула Роксана. Витольд усмехнулся, ловко развернул Рокси в своих объятиях и, зарывшись пальцами в ее волосы на затылке, слегка потянул. Теперь Рокси в мягком полумраке видела каждую черточку красивого лица мужа, Улыбалась, скользя жадным взглядом по любимым чертам. «Рокси, я тебе очень благодарен за дочь. Обожаю нашу малышку, но прошу, пожалей мою седую голову, а!» Пробормотал вид. «Я пока не готов к новым испытаниям». «Да брось, любимый!» — уговаривала Рокси. «Второй раз будет легче». Витольд рассмеялся бы таким аргументом, если бы мог. Понимал, что вынашивать и рожать малыша будет Рокси. Но, черт раздери, как же он волновался за свою хрупкую девочку. И ко второму разу он пока не готов. — В конце концов так нечестно. Я сына хочу! — капризно прошептала раксана Каролине... Только четыре месяца вздохнул вид, сдаваясь воле любимой. Поговорим об этом через годик. — Через год, Мартынов! И не днем позже! — фыркнула Рокси, ликуя от очередной победы над мужем. Иногда Рокси удивляла, как быстро он сдавался в таких небольших спорах. Но потом понимала, что это не она победила, а муж потому что Витольд Оскольдович всегда делает так, как лучше для его семьи.